как установить контакт с Высшим Я и убедиться, что это именно Высшее Я. Итак, уважаемые слушатели, вот мы и подошли к главной теме, как же в сеансе установить контакт с Высшим Я. На самом деле, это самая простая часть сеанса. Если у регрессанта больше нет чужих энергий, они выявлены, расторгнуты договоры и все чужие энергии отселены, изгнаны, то дальше, при условии достаточной степени расслабления, тетаритом, Контакт с Высшим Я происходит следующим образом. Достаточно просто предложить регрессанту из мира душ подняться вверх по вибрациям туда, где создавались и планировались все его, ее воплощения. Регрессанты ощущают, что они действительно как бы начинают подниматься вверх, и раньше или позже этот подъем заканчивается. Там, где он заканчивается, возможны два варианта. Либо регрессант поднялся к своему Высшему Я, либо еще не все чужие энергии, Регрессант сумел выявить, и происходит встреча с еще одной чужой энергией. Далее я расскажу основные признаки того, как ощущается и разговаривает настоящее высшее «я», чтобы регрессологи и самостоятельные практики могли определить, кто с ними вступает в контакт, кого они слышат. Ведь все чужие энергии очень любят маскироваться под высшее «я», наставников, ангелов-хранителей и так далее. Некоторые умеют маскироваться очень хорошо, Важно при контакте регрессанта с высшим «я» задать регрессанту три вопроса. Что ты видишь? Что ты чувствуешь к тому, что видишь? И что ты чувствуешь в груди? Итак, основные признаки, что регрессанту в сеансе удается услышать именно высшее «я» — следующее. Регрессант видит образы фигуры или некоего объекта из белого света или просто пространство белого света, бывает бело-золотой свет. Если образ состоит из другого цвета, Фиолетовый, зеленый, пурпурный, красный и так далее — это не высшее «я». Для нашего человеческого восприятия вибрации высшего «я» всегда видятся как белый или бело-золотой свет. От этой фигуры или объекта из белого света или от того пространства белого света идет очень сильное ощущение любви, единства, родства. Как будто видишь самого себя только очень большого, мудрого, доброго и всезнающего. Ключевое ощущение — это безграничная любовь, которую ощущают абсолютно все регрессанты при контакте со своим высшим я. Соответственно, если этих ощущений нет, если ощущения нейтральные или негативные, тяжелые, неприятные, это не высшее я. При контакте с высшим я абсолютное большинство регрессантов чувствует в области грудной клетки очень сильный, нарастающий, очень приятный жар, который может начаться с тепла, постепенно перерастающего в приятный жар, разливающийся из центра груди во все тело. Так ощущается энергия высшего «я». Три важных уточнения. Первое. Этот жар должен ощущаться в груди именно приятным. Если этот жар доставляет хоть малейший дискомфорт, это не высшее «я». Второе. Этот жар должен проистекать именно из центра грудной клетки, из того места, где у человека находится искра. Бывают случаи, когда регрессанты говорят, что жар ощущается как бы сверху на груди, как будто положили на грудь горчичник или теплую горячую грелку. Это не высшее Я. Третье. Часто регрессант говорит, что не чувствует жара, но чувствует приятное тепло в груди. Это не высшее Я. Очень много чужих энергий вполне способно вызывать в человеке ощущение повышенного тепла, но лишь высшее Я ощущается как мощный, приятный жар в груди. Уточнение. Бывают редкие случаи, когда регрессанту удается услышать высшее Я. При этом жара в груди не ощущается, а ощущается тепло. У всех этих случаев есть один общий момент. У таких людей были на искре достаточно сильные блоки, то есть искра не ощущалась или слабо ощущалась до сеанса. Обычно в процессе сеанса регрессанту удается освободиться от таких блоков на искре и получается подняться по вибрациям к высшему я. Только при таких случаях жар в груди может не ощущаться, но обязательно будут другие приятные ощущения в области грудной клетки. Например, ощущение расширения или то, что регрессанты называют вибрацией в груди. Если же с искрой все было в порядке, а приятного жара в груди при контакте с высшим Я нет это не высшее Я. Часто при контакте с высшим Я регрессанты чувствуют в груди как бы расширение. Это ощущение возникает не у всех, и это вкупе со всеми остальными ощущениями хороший признак того, что регрессант слышит именно высшее Я. Еще одна простая и важная проверка Предложить регрессанту попросить источник показать истинный облик того, кого регрессант видит. Образ не должен меняться. Если образ меняется, это не высшее «я». Далее я всегда спрашиваю у высшего «я», может ли оно ответить через регрессанта. Высшее «я» всегда говорит «да», и я перехожу к проверочным вопросам. Здесь приведу лишь два самых главных проверочных вопроса. Примеры остальных вы можете послушать далее в цитатах из сеансов. Первый звучит так. Являетесь ли вы Высшим Я? Настоящее Высшее Я всегда скажет «да». Если отвечают «нет», соответственно, это не Высшее Я. Второй звучит так. Есть ли у вас имя? Если энергия, которую видит регрессант, отвечает, что есть, то это не Высшее Я. У Высших Я нет имен. Мы на Земле используем звуковые волны, чтобы общаться друг с другом, поэтому мы называем друг друга именами, то есть звуками. У высших «я» нет голосов, так как они пребывают в нематериальном пространстве. Они друг друга чувствуют через ту вибрационную суть, которой каждый из них или нас, ведь они — это мы на самом деле, просто мы это забыли, является. Соответственно, правильный ответ имен нет. Если проверки и ответы на проверочные вопросы меня устраивают, я перехожу к беседе с высшим «я». Я благодарю высшее «я» за то, что оно сегодня готово побеседовать. Первое, что я всегда спрашиваю у высшего «я», Для чего показали то воплощение или воплощение, который посмотрел регрессант в процессе сеанса? Получив всегда очень логичный ответ, я перехожу к вопросам регрессанта. Процесс беседы с высшим «я» происходит так. Когда регрессолог задает вопрос высшему «я», высшее «я» посылает регрессанту готовый ответ в виде образа или осознания, который трансформируется в слова обычно родного для регрессанта языка, например, русского, который регрессант транслирует, произнося вслух. Так как регрессант находится при этом в состоянии глубокой медитации, тета-ритме, голос регрессанта часто, но не всегда, становится замедленным и очень тихим, почти шепотом. Нужно понимать, что при этом регрессант не спит и находится во вполне сознательном состоянии, то есть параллельно с транслированием ответов высшего «я», которые как бы сами приходят, регрессант может пытаться их осмысливать и даже удивляться, откуда приходят такие ответы. Действительно. Частенько ответы высшего «я» на вопросы регрессанта могут быть очень неожиданными и вызывать сильное удивление, но всегда это достоверная информация, при условии, что регрессолог проверил, что это именно высшее «я» отвечает по признакам, описанным ранее. Из сеанса. Андрей, могу ли я обратиться к высшему «я»? Регрессант. Да. Андрей, можешь ли ты описать, что видишь? Регрессант. Свет. Сверху пятно большое, в ярком свете, более ярком, как дисперсия, это не сфера. Дисперсия света с эпицентром в центре. В центре более концентрированная, далее идет дисперсия по кругу. Андрей, я предлагаю тебе направить на то, что ты видишь свой яркий луч белого света, и предлагаю попросить источник усилить твой луч. Регрессант. Он разрастается, этот свет. Он большой и прямо передо мной. Андрей. «Что ты к нему чувствуешь?» Регрессант. «Мне кажется, что он может меня поглотить. Он теплый, он обволакивает меня. Я нахожусь в периферии, а потом он все больше и больше вбирает меня вовнутрь. Я полностью расслаблена. Мне тепло и хорошо». «Андрей, а что ты сейчас в груди чувствуешь?» Регрессант. «Раздувание. Тепло. Оно раздувается из груди, раздувается во все стороны, расширяется». и полностью мое тело из этой точки окутывается этим теплом, как волны. Андрей, это сильное или слабое тепло? Это как жар или как тепло? Регрессант. Внутри оно очень жаркое, а к периферии оно уже не такое жаркое. Оно просто теплое и легкое и невесомое. Андрей, это приятный жар? Регрессант. Очень. У меня и не ощущается ничего, кроме точки, из которой я говорю. Как будто здесь есть только голова, которая говорит. А здесь нет ничего, кроме тепла. Но это тепло имеет границы. Но чем дальше, тем менее жарко. А внутри оно очень жаркое. Андрей. Прошу источник показать истинный облик того, кого ты видишь. Регрессант. По-прежнему свет, как дисперсия с эпицентром внутри. С наибольшей концентрацией. Он такой же. Андрей. Могу ли я обратиться к Свету, чтобы задать вопрос? Источник. Да. Андрей, благодарю вас, что вы пришли и хотел спросить, какова ваша роль в жизни регрессанта? Источник. Люблю. Очень люблю ее. Я наблюдаю и помогаю всегда. Андрей, а как вы ей помогаете? Источник. Я направляю ее взгляд в нужном направлении. Я не даю упасть в эмоции с негативом. потому что показываю ей всегда светлое даю ей всегда увидеть светлое даже в самом темном андрей она вам что то должна за вашу помощь источник нет конечно она это я андрей вы ей даете энергию источник конечно как бы она смогла жить андрей она ваша часть источник конечно это мое дитя андрей А с какого момента вы с ней были? Источник. Она всегда со мной. Мы вместе всегда. Тогда, когда она была в том воплощении, во всех других воплощениях самого начала, я ее выделяю, а потом назад впитываю. Когда приходит время, потом снова выделяю, когда это необходимо. Андрей. Можно ли сказать, что вы — это ее высшее я? Источник. Можешь так меня называть. Андрей. Можно сказать, что вы, как источник, то есть то, что мы называем Богом. Источник. Да. Я. Свет. Из сеанса с другим регрессантом. Регрессант. Я вижу белое пространство. Андрей. Предлагаю тебе для начала направить яркий луч белого света на то, что ты видишь, и предлагаю попросить источник усилить твой луч в тысячу раз. Регрессант. Я вижу белый свет, он не меняется. То же самое. Тепло в груди. Сильное. Андрей. Что ты чувствуешь к этому свету? Регрессант. Радость. Это она. Андрей. Что ты чувствуешь в груди? Регрессант. Я чувствую тепло, переходящее в жар. Андрей. Он идет изнутри или извне? Регрессант. Изнутри и извне. А то же самое, что я излучаю. То же самое я чувствую и извне. Андрей. Предлагаю попросить источник показать истинный облик того, кого ты видишь. Регрессант. Ничего не меняется. Все то же самое. Андрей. У тебя такие же ощущения к этому свету? Регрессант. Там были тяжелые ощущения в груди, а здесь — легкость. Тепло пошло разливаться, как круги. Пульсирует, пульсирует, пульсирует. Жар по телу сильнее и сильнее, как будто чакры все раскрылись. Все раскрывается и раскрывается, как лотос. Вибрации усиливаются. Андрей, могу ли я обратиться к Высшему Я? Высшее Я. Да. Андрей, скажите, пожалуйста, какая ваша роль в жизни Эр? Высшее Я. Вести ее, оберегать, наполнять энергией света. Андрей, а что вы к ней чувствуете? Высшее Я. Мы одно целое, неразделимое, любовь и свет. Андрей. За вашу помощь она вам что-то должна? Высшее «Я». Нет. Мы ее наполняем постоянно светом, потому что она много энергии расходует на других. Андрей. С какого момента вы с ней были? Высшее «Я». Всегда. Андрей. Являетесь ли вы ее высшим «Я»? Высшее «Я». Мы свет. Андрей. Можно ли вас назвать Высшим Я, то, что мы так называем? Высшее Я. Если хотите, называйте. Андрей, для чего ей были показаны те сцены, которые она посмотрела? Высшее Я. Эта душа очень светлая. Мы показали одно воплощение, с которым она очень хорошо справилась, чтобы у нее было хорошее ощущение при встрече с нами. Это было ее воплощение последнее. Она все сделала правильно, хорошо, чтобы дать ей уверенность. Из сеанса с другим регрессантом. «Андрей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проверкам насчет того, с кем я разговариваю?» «Источник. Положительно. Всегда надо проверять, с кем ты разговариваешь. И даже если ты проверяешь меня в сеансе, это все правильно. Всегда проверяй. Даже несколько раз за сеанс. Не может быть так, что после сеанса регрессии заканчивается работа над собой. Нет. Она продолжается». Она увеличивается, и человек идет на новые этапы осознанности. Поэтому если ты в сеансах слышишь от якобы высших «я», что «все, работа над собой закончена», это значит, с тобой говорит сущность, работа человека длится всю его жизнь, работа над собой. Андрей, что вы имеете в виду? Какая работа? Источник. Работа над собой. Я говорю про принятие, познание любви, чувство благодарности. Если его истинно испытать, то это как теплая волна энергии по телу растекается, и жар в груди от чувства благодарности, от истинного чувства. Люди говорят «спасибо». И все. И пошли. На самом деле это просто слово. А когда истинная благодарность, она идет из груди. Вот человек... Должен прочувствовать все это, как положительные чувства и эмоции, так и отрицательные. Научиться понимать и принимать выбор других людей, научиться чувствовать свою душу. Вот это и есть работа над собой. Даже для кого-то правильно питаться — это работа над собой. Не огорчаться, контролировать эмоции — это работа над собой. Вот все, о чем я сейчас говорю, это и есть работа над собой. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, что там вверху находится? Регрессант. Какое-то сияние. Какой-то очень яркий свет. Мне нужно туда, но я не тороплюсь почему-то. Наслаждаюсь моментом. Там кто-то есть. Исчезло ощущение, что я одна. Нас много. Центр такой сияющий, нас много, бестелесных. Даже формы нет. Каждый принимает любую форму и тут же растворяется. Звуки какие-то интересные, такие приятные, как колокольчик звенит. Андрей, что ты видишь в этом месте?» Регрессант. «Здесь нет ничего, просто свет, сияющий свет, и нас много». Андрей. «Что дальше происходит?» Регрессант. «Этот свет, он как сам по себе. Он как бы нас освещает и забирает или вбирает в себя, но в то же время мы отдельно от него». Как частички мы не сливаемся вместе. Просто двигаемся, летаем, перемещаемся, общаемся. Андрей, что ты чувствуешь в этом месте? Регрессант. Радость. Дом. Здесь меня любят и никогда не предадут. Андрей, что дальше происходит? Регрессант. Я пока наслаждаюсь этой безмятежностью. и Я не думаю о том, что будет дальше. Просто я здесь и все. Этот свет, он такой... Его нельзя описать словами. Он не теплый, не холодный. Просто свет. Он наполняет собой. И все. Андрей. Этот свет, он разумный? Регрессант. Да, конечно. Андрей. Могу я обратиться к свету? Источник. Да. Андрей. Можете сейчас показать ваш образ? Источник. Образа нет. Просто свет, который заполняет все. Андрей. Что ты чувствуешь к этому свету?» Регрессант. «Он такой родной, как мать. Я и есть этот свет, Андрей. Я прошу попросить источник показать истинный облик того, кого ты сейчас видишь». Регрессант. «У него нет облика. Он все, и он ничто. Визуально у него нет облика, но есть ощущение, меня как будто крыльями обняли. И говорит, «Ты — это ты?» А я — это ты. Андрей, а внешне этот свет никак не поменялся? Регрессант, нет. Андрей, я предлагаю попросить Источник показать, кем для тебя является этот свет. Источник. Я твой создатель. Я — это ты. А ты — это я. Андрей, могу я обратиться к этому свету? Регрессант, да. Андрей, уважаемый свет, скажите пожалуйста какова ваша роль в жизни регрессанта источник я веду ее по жизни если она захочет если не захочет она просто во мне андрей к чему вы ее ведете источник она сама выбирает свои увлечения андрей что вы к ней чувствуете источник любовь андрей вы ей помогаете в ее жизни источник Конечно. Всегда. Андрей, расскажите, как вы ей помогаете? Источник. Направляю, подсказываю. Помогаю выйти из трудных ситуаций. Она не всегда меня слышит. Иной раз приходится прямо стучать по голове, и все равно не слышит. Андрей, должна ли она вам что-то за вашу помощь? Источник. Нет, конечно. Я же люблю ее. Андрей. Вы даете ей энергию? Источник. Столько, сколько она просит. Но она редко просит. Андрей. Какую энергию вы ей даете? Источник. Любовь. Андрей. Вы являетесь ее частью или вы отдельный разум? Источник. Нет. Мы единое целое. Андрей. С какого момента вы с ней были? Источник. С самого начала. «Андрей, можете пояснить, сначала чего?» «Источник. Это невозможно объяснить. Мы всегда вместе. Я и она. Мы одно целое. Просто она иногда отделяется, она хочет поиграть. А я всегда с ней. Берегу ее». «Из сеанса с другим регрессантом». «Регрессант. Я вижу светлую энергию. Она приняла образ женщины в белом платье. Она обнимает меня с нежностью и любовью. Я рядом с ней такая маленькая. Андрей. Скажи, что ты к ней чувствуешь? Регрессант. Я чувствую себя маленькой, как будто я ее ребенок. Она для меня — это все. Целая, частью которого я являюсь. Андрей. Что ты сейчас чувствуешь в груди? Регрессант. Сейчас пошел жар. Андрей. «Это приятный жар?» «Регрессант». «Да. Всегда, когда я встречаюсь с ней, жар во всем теле». «Андрей. Могу я обратиться к высшему «я», чтобы задать вопросы?» «Высшее «я». Да. Мы давно ждали». «Андрей. Есть ли у вас имя?» «Высшее «я». Нет». «Андрей. Вы сейчас говорите как индивидуальность или коллективный разум?» «Высшее «я». Что вы подразумеваете под коллективом высшего «я»? Высшее «я» — это и есть основное целое, состоящее из частичек воплощений. Можно сказать, это и есть коллектив. Строят другие высшие «я» точно такие же структуры, но личности уже другие. Андрей, то есть вы сейчас пришли как индивидуальное высшее «я»? Высшее «я»? Да. Защита в сеансе. Пирамида — шар защиты из белого света. Для того, чтобы обеспечить во время сеанса и в повседневной жизни защиту как регрессологу, так и регрессанту, необходимо использовать визуализацию белого света. Этот белый свет можно представлять вокруг себя и предлагать регрессанту представить вокруг себя в любой форме. Высший Я говорили, что форма пирамиды или конуса, или шара являются оптимальными формами защиты белого света для человеческого сознания. Важно представлять, что этот свет, Находится везде вокруг вас, даже под вами. И пирамида белого света, например, полностью охватывает границы вашего тела. Из сеанса. Андрей: Почему после сеанса с некоторыми людьми она чувствует себя обесточенной и болит голова? У меня тоже были такие ситуации раньше источник. Она, вступаясь с человеком в одно поле энергетическое, когда проводит сеанс. В этом поле может быть замешано много разных энергий. Она выкладывается по полной точно так же, как и ты. Она становится чистым проводником энергии. Вот вы, как чистый проводник нашей энергии сюда, на Землю. И здесь действительно может подсоединяться большая наша группа, не только высший «я», как вы это называете в вашем понимании, но вот также другие энергии, целительные и другие. Когда поле человека засорено, этой вашей чистой энергией, моей энергии, нет возможности найти свое применение. Она интенсивно проходит через вашу энергетическую ленту, которая тянется от нас, спускается в ваше физическое тело и проходит все ваши тела, и через физическое тело транслируется в это ваше общее поле с регрессантом. Но когда общее поле грязное, когда там присутствуют сущности, другие энергии, неправильные, то оно засоряет, в частности, и ваше поле. Вы берете на себя часть этой неправильной энергии. Ваша чистая энергия немножко засоряется, и в течение какого-то промежутка времени она перерабатывается. Я начинаю очищать ее заново. И это проявляется в физическом недомогании, в головных болях и во всех этих обесточенностях, она так это называет. Это правда. Как будто бы подзарядка неполная этого тела. Вот как телефон. Ты берешь свой, и у него неполная зарядка, он может подглючивать. Вы это так называете. Так и тело начинает подглючивать. Вот так это происходит. И не всегда нужно верить своим глазам, потому что вы не видите энергетически, сколько может находиться в поле человека всякой темной энергии, сущности. Это можно делать, только натренировав свою энергетику. У тебя это уже получается, у нее еще нет. Слабенько. Она иногда видела биополе человека. Мы ей давали это почувствовать, чтобы она понимала, к чему стремиться. Но у нее еще слабо простроено это все. У тебя намного лучше, ты уже больше чувствуешь. И сейчас ты стал мощным, намного мощнее. Ты научился защищаться, не пропускать в себя это все, а просто транслировать наш свет, направлять его. То есть у тебя уже становится не реверсивный канал, а однонаправленный. Ты получаешь наш свет сверху, и там сверху мы соединяемся с высшей энергией того человека, с которым ты работаешь. Через тебя она проходит. И вот в этом одном поле ты не принимаешь от него уже негатива. У тебя уже нет такого состояния. Мы тебя от этого ограждаем. Она только учится. Она научится. Андрей, можете рассказать, как ей защищаться от этих состояний обесточенности? Источник. Она очень близко все принимает в себя. Когда приходит человек с тяжелым прошлым воплощением, она плачет вместе с ним. Зачем она это делает, если она должна понимать, что перед ней лежит человек на диване, у нее дома, и с ним все в порядке? Она рыдает на взрыт, она не может задать вопрос, сформулировать, потому что у нее дрожит голос. Таким образом, она открывается для того, чтобы все это прошло через нее. Этого делать не нужно. Нужно научиться видеть в человеке, который лежит на кушетке, человека, который лежит на кушетке, а не ту личность, которая страдает в предыдущем воплощении. А то, что вы делаете пирамиду... Очень правильно. Это мой свет. Я его вам даю. Это правильно. Она продолжает это делать. Она дает защиту. Это естественно. Если бы не этот свет, тогда было бы еще хуже состояние. Он не пропускает близко физику, все эти негативные энергии. Он оставляет их на аурических телах, на телах, которые находятся за пределами физического в этом поле, которые дальше от тела. И даже когда вы чувствуете недомогание, это самое минимальное, потому что вы себя ограждаете. И вот с этих тонких тел я все в ближайшее после сеанса время очищаю. Поэтому пирамида – это правильная защита для всех. Не только для нее. Андрей. Имеет ли значение форма, допустим, пирамида или шар? Высшая «Я». Нет. Главное — свет. Пирамида легче помогает представить конус, который идет ко мне, который получает из меня энергию. Она не расплывчата, она более структурирована. Ваш человеческий мозг настолько ограничен, что ему легче представить, как из пирамиды входит туда энергия. Вот и все. А так, главное — свет. Андрей. Благодарю вас. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Такой еще вопрос. Какие вы можете дать рекомендации регрессологам в плане техники безопасности при проведении сеанса регрессии? Высшее я. Очень хороший вопрос. Многие не сознают опасности нижнего астрала. Да, вы не осознаете, потому что не чувствуете сам этот астрал. И вы, Андрей, правильно фокусируйте внимание на том, как бережно относитесь к своим ученикам, фокусируйте внимание на безопасности, потому что вы сами это чувствуете. Вы работаете с сущностями нижнего астрала. Есть сущности, которые цепляются за пространство человека, могут приходить из разных уровней. Есть космические импланты, есть несанкционированные подключки других цивилизаций. Мы это знаем, но они не вредят вам. Есть и ниший астрал, который пребывает на низких частотах. Естественно, они ведут себя более агрессивно, чем представители космического пространства. Мы бы хотели предостеречь регрессологов, которые работают в этом пространстве с этими чужеродными энергиями. Будьте осторожны. Если вы еще полностью не слились со своим высшим «Я», тогда рекомендации Андрея вас обезопасят. Когда обретаете полное слияние со своей божественной сутью, Со своими духовными наставниками они начинают вас вести, они начинают вас оберегать, они вам начинают помогать. Поэтому у вас появляется больше возможностей по работе с ними. Андрей, можете уточнить, какие конкретно способы есть обезопасить себя в сеансе от низковибрационных энергий? Высшее Я. Пирамида – это тоже правильно. Еще можно представлять вокруг себя светящуюся сферу и еще кокон, как дополнительная защита. Все, что есть, бытовое пространство вокруг вас, это есть квантовая энергия. Она может исходить из вашей малой души, а также исходить из вашего высшего «я». Также вы можете обратиться к своему высшему «я» и духовным наставникам, создателю или источнику о защите. Они бережно относятся ко всем работникам света, потому что вы делаете и вносите большой вклад в этом переходе. Они создадут для вас благоприятные условия для защиты. Но при работе с чужеродными энергиями вы все равно должны быть осторожны, должны чувствовать, насколько сущность сильна или слаба, то есть насколько вы сможете с ней совладать, справиться. Если есть сильное намерение человека избавиться от чужеродных энергий и он обратится к источнику, своему высшему Я, о помощи для избавления от чужеродных энергий, то, естественно, мы все будем помогать данному человеку.